«Доктор Долиту, у нас действительно оставалось два пенса. Вставила сова Бубу, которая вела счета и поэтому лучше всех знала, на что расходуются деньги. Но вы на них купили погремушку для крошки Барсука, когда у него прорезались зубки». «О, в самом деле...» — удивился доктор, — Ах, да-да-да-да, как же я забыл об этом. О, Боже, сколько неприятностей от денег. Ну, да ладно, ладно, попробуем обойтись без них. Когда-то один моряк привел ко мне своего сынишку. Тот болел козью, а я его вылечу. Попробую-ка я разыскать этого моряка. Может быть, он одолжит нам свой корабль. На следующий день, рано утром, доктор надел свой цилиндр и отправился в порт. К обеду он вернулся домой, и радостно объявил, что моряк согласился одолжить им корабль. Полли, Чичи и Крокодил ужасно обрадовались, ведь они возвращались на свою родину. Остальные звери тоже захотели поехать с доктором в Африку. «Погодите, погодите, друзья!» — остановил их доктор — Я могу взять с собой только Поли, Чичи, оскали Бубу, Кряки, Хрюки и Крокодила. А всем остальным — хомякам, плевым летучим мышам — придется вернуться в свои норки. А так как зимой... Вы впадаете в спячку, то и не заметите, как пройдет время до нашего возвращения. Да и вредно вам в ваших шубках разгуливать по Африке. Старое мудрое поле объехала полмира и уже не раз плавала по морю, поэтому она сразу же принялась хлопотать и готовиться к путешествию. «Прежде всего нам нужны сухари», — сказала она. «Много сухарей, а также ветчина, солонина и якорь». Но «Я слышу, что на каждом корабле есть якорь», — удивился Джон Долитл. — Может быть, может быть, но лучше убедиться в этом собственными глазами, — ответило предусмотрительное поле. — Якорь — самая важная вещь на борту. Без него ты не сможешь остановить корабль. А еще нам понадобится колокол. — Колокол? — еще больше удивился доктор. — А зачем, — скажи на милость, — чтобы бить склянки, — сказала Полли. — Бить склянки? Не переставал удивляться доктор. — А зачем нам битое стекло на корабле? Разве без этого нельзя обойтись? Мреки бьют в колокол каждые полчаса объяснила Поли, и называют это бить склянки. Так они отмеряют время. Признаться, я сама не знаю, зачем им понадобилось так замысловато называть такое простое дело. А еще нам в дороге может понадобиться канат подлиннее. Все согласились, что все эти вещи пригодятся в путешествии, и были готовы тут же отправиться в путь. Но рассудительная сова Бубум вспомнила, что у них не осталось ни гроша. «О, Боже!» — воскликнул доктор. «Снова деньги, снова деньги!» «Как хорошо, что хоть в Африке они нам не понадобятся!» «Ну, так и быть!»